тигры. После обеда Фред сказал, что помоет посуду. Полин сказала, ох, нет, но Фред уже начал убирать со стола. Он складывал горкой ложки и тарелки. Чарли сообщил, что он, пожалуй, посидит в гостиной у реки и покурит трубку. Мел зевнул, другие сказали, что займутся другими делами и ушли ими заниматься. И вот тогда появился старый Чак. «Что так долго?» — спросила Полин. «Я решил отдохнуть у реки. Заснул, и мне приснился длинный сон про тигров, как будто они вернулись». «Ужас какой!» — сказала Полин. Она по птичьи передернулась и обхватила себя руками за плечи. «Нет, все было очень хорошо», — сказал старый Чак, но он опустился в кресло, он очень долго опускался в кресло. Так что в последний момент, когда он уже почти сидел, в нем кресло словно чуть-чуть подросло ему навстречу. «На этот раз они были совсем другими», — сказал старый Чак. «Они играли на музыкальных инструментах и подолгу гуляли под луной». «Они остановились у реки и стали играть. Инструменты были очень красивые. Тигры пели. Помните, какие красивые у них были голоса?» Полина опять передернулась. «Да», — сказал я, — «у них были красивые голоса, но я никогда не слышал, как они поют». «В моем сне они пели. Я запомнил музыку, но не запомнил слов. Очень хорошие песни, в них не было ничего страшного. Возможно, я слишком старый человек», — сказал он. «Нет, у них действительно были красивые голоса», — сказал я. «Мне нравились их песни», — сказал он. Потом я замерз и проснулся, я увидел фонари на мостах. Тигриные песни были похожи на фонари, в которых сгорает масло. «Я немного волновалась за вас», — сказала Полин. «Нет», — сказал он. «Я сел на траву, прислонился к дереву и заснул. И мне приснился сон про тигров, как они пели песни, но я не запомнил слов. Инструменты у них тоже были очень красивые, похожие на фонари». Голос старого Чака постепенно затихал, тело его расслаблялось все больше и больше, пока не стало казаться, что он всегда сидел в этом кресле, мягко и удобно сложив руки в арбузном сахаре.